Глава восьмая. Аврора. Мы едем в абсолютной тишине, даже не глядя друг на друга. Я смотрю в окно, но ничего не вижу. Во мне пустота. Я настолько вымоталась, как морально, так и физически за эти дни, что сил ни на что не осталось. Наверное, поэтому не с первого раза слышу, как Артем окликает меня. Аврора. Поворачиваю голову в его сторону и понять не могу, чего он от меня хочет. Что? Все в порядке? знаешь. Ты немного непоследователен. Усмехаюсь и, кажется, снова начинаю оживать, потому что в груди нарастает злость сначала использовать меня, заставить покинуть город, бросить все, родных, близких друзей, абсолютно все. Потом утащить, как варвар свою пещеру, буквально отобрав меня у мужа, выводить меня из себя несколько дней, а потом спрашиваешь: все ли у меня в порядке?" Нет, Волков. Ни черта не в порядке. Хотя бы потому, что я сижу здесь с тобой, а должна бы готовиться к родам. Если тебе что-то нужно, достаточно просто попросить. Убийственно спокойно произносит Артем, как будто происходящее в нашей жизни для него в порядке вещей. Обыденность. Я лучше откушу себе язык. Брасай инстинктивно обняв ладонями живот и убаюкивая мою принцессу, что так не вовремя решила устроить танцы. Я спросил: "Кто у нас должен родиться? Мальчик или девочка?" Артем меняет тему и заворачивает на стоянку медицинского центра. "Девочка", отвечаю, устав препираться, "А сама слежу за реакцией чудовища скривится ли, услышав, что у него родится девочка, а не наследник. Пусть только попробует, загрызул Но, Но на удивление. Артем улыбается буквально на долю секунды и тут же становится серьезным. Но я успеваю заметить эту его эмоцию. И зачем-то запечатлеть в памяти. Разумеется, в клинике нас уже ждут. И встречает едва ли не с фанфарами. Как выясняется, наблюдать меня будет генеральный директор лично. Добрый день, Артем Васильевич. Аврора Мироновна. Женщина кивает нам широко и искренне улыбаясь. Меня зовут Ольга Николаевна Коршунова, я генеральный директор клиники и ваш лечащий врач. Аврора Мироновна. «Пройдемте за мной. Следуя за врачом, по пути осматриваясь по сторонам. А вот чудовище меня в очередной раз удивляет. Не сводит с меня глаз, внимательно следя. Ольга Николаевна пропускает меня вперед в кабинет, а вот Артему преграждает путь. Побудьте здесь, пока я буду проводить осмотр вашей жены. Я вас приглашу. Мягко, Но твердо заявляет доктор. Я хочу присутствовать и быть в курсе всего. «Уверены, что хотите быть в курсе настолько глубоко? Усмехается Ольга Николаевна, ждёрнув бровь. А мне она уже нравится. Сработаемся. «Ну что ж ваше состояние. Меня вполне устраивает. На настоящий момент развитие идет в срок и без каких-либо отклонений. Сейчас мы пройдем в кабинет УЗИ, а завтра с утра сдадите анализы. Вот, возьмите направление. Мы с доктором выходим в коридор, и Артем скакивает со своего места, коршуном оглядывая меня с головы до ног. «Все в порядке? кривилюсь от его показательных выступлений терпеть не могу вранье и наигранность особенно на людях. поэтому решаю промолчать но доктор отвечает вместо меня у вашей жены все просто чудесно сейчас мы идем на свидание с малышом ольга николаевна так и источает заботу и позитив малышкой у нас девочка строго поправляет ее волков. Удивленно смотрю на муженька. Со стороны прям идеальный отец. Возможно, он такой и есть, но я этого уже не узнаю, потому что последнее, что я намерена сделать, подпустить врага моей земли к своей дочери. Ложусь на кушетку с бешено колотящимся сердцем. Я волнуюсь как никогда, настолько, что даже вспотели ладони, и в этот момент поддержка близкого человека была бы как никогда кстати. Но я ни за что не протяну руку Артему и не покажу своей слабости. Это правило номер один, если я хочу выжить с ним под одной крышей. Поэтому лишь крепче цепляюсь обеими ладонями в платье и перевожу взгляд на монитор. Ну что, давайте взглянем, как поживает ваша принцесса. Добродушно улыбается доктор, размазывая гель по моему животу. Не волнуйтесь, расслабьтесь, ведь малыши чувствуют настроение мамы. Все будет хорошо. Сначала я все посмотрю по своей части, запишу все параметры, а потом отвечу на ваши вопросы. Мы сможем сделать даже фотографии на память, если принцесса пожелает показаться. Несколько минут обследования кажутся мне вечностью. Да, там в городе, где мы жили с Германом, я, конечно же, наблюдала. Но УЗИ для меня всегда оставалось самой тревожной и радостной процедурой одновременно. У "Вас просто чудесная дочь", широко улыбается доктор. Она что-то щелкает на аппарате, и на экране появляется трёхмерная картинка, где я четко вижу самые родные и любимые щёчки, ручки, губки, которые она смешно надувает. Я улыбаюсь сквозь слезы счастья, не сводя взгляда с экрана монитора. В этот момент, по наитию, я перевожу взгляд на Артема. И впервые вижу его таким, без маски, живым и настоящим. Его глаза горят. Он не видит и не слышит никого вокруг. Артем, кажется, не моргает и не дышит. Он подался немного вперед и внимательно следит за экраном. А на нем малышка неожиданно улыбается и машет ладошкой. Она улыбается, шепчу, шмыгая носом, как будто увидела восьмое чудо света. Хотя так оно и есть на самом деле. Да, и передает родителям привет. Держите, мама и папа. Это вам на память. Доктор протягивает нам две фотографии и флешку. Поднимаю глаза на Артема и в который раз за это утро удивляюсь. У него на лице широкая улыбка. Искренняя, добрая. И она сразу его преображает, делает моложе, и ни за что не поверишь то такой мужчина способен убивать и шантажом удерживать беременную женщину. Может у вас остались какие-то вопросы ко мне или паузи? Ольга Николаевна немного спускает меня с небес на землю. Я отрицательно намотаю головой, а вот Артем неожиданно выдаёт, вновь надевая на лицо прежнюю маску. У меня остались слушаю вас. Нашим ребенком все в порядке. На данном этапе, абсолютно твердо отвечает Ольга Николаевна, вселяя и в меня свою уверенность. Что значит на данном этапе? Хмурится Артем, и это не предвещает ничего хорошего. Это значит, что до Дородов еще есть время. И на состояние мамы и малышки могут повлиять различные факторы, но поводов для волнения нет. Мы будем держать руку на пульсе и предупреждать все, что может негативно сказаться на их здоровье, терпеливо, как школьнику объясняет Ольга Николаевна. Какие обследования нам надо пройти? Анализы, узкие специалисты, генетик. С завидным упорством продолжает пытать доктор Артем. — В этом нет необходимости, разводит она руками. Видно, что такая дотошность немного удивляет и Ольгу Николаевну, но профессионализм не позволяет ей отвечать как-то иначе. Ваш ребенок абсолютно здоров, повторяешь. Это видно и по осмотру, и по результатам музея. Вы видели это собственными глазами. Зачем лишний раз беспокоить мамочку и малышку? И все же я настаиваю, толдычит Артем, — есть скрытые генетические заболевания. Хватит. И что тогда, выпаливаю, не сдержавшись. Я настолько зла на его тонкие намеки, что готова расцарапать ему лицо прямо при свидетелях откажешься от дочери